Глава двадцать седьмая «Во мне слишком много религиозного инстинкта, и меня слишком много учили рациональной философии, чтобы я верила в слепой рок. Тот рок, который иногда как будто руководит судьбой людей, есть плод нашего воображения, так как мы сами стремимся в химерические опасности, которые он создаёт нам». Неуловимый случай, о котором я хочу рассказать, должен был по вине моей гордости повести к тяжёлым последствиям. Эта гордость была не только волнением и мучением моей молодости, но и столы жизни человеку, которого я больше всех любила. Даже теперь исповедь, предписанная мною себе, может поставить непреодолимое препятствие к тому доверию, которое, по-видимому, возбуждает к себе мой характер. Всё равно я выскажу всё с последней суровостью. в одной из тетрадей, в которых Фрюман сделал для меня извлечение из серьёзных сочинений, я нашла в один воскресный вечер листок совсем иного формата, чем тетрадь, и исписанный более сжатым, торопливым, неразборчивым почерком. А между тем, это несомненно был почерк Фрюманса, но это была заметка, набросанная для него самого, вероятно, для него одного и попавшая нечаянно в тетрадь. Вот эта заметка Теперь принято говорить и думать, что древние народы не знали любви. Это, как уверяют, чувство новейшее, зародившееся из утончённого прогресса идей и идеала христианства. Следовало бы установить, что понимают под словом любовь в том веке, в котором мы живём. Не живя в свете, я могу искать её только в литературе, которая всегда служит выражением чувств и инстинктов эпохи, но новейшая литература Производит на меня скорее впечатление афектации, чем искренности. Я нахожу в ней преувеличенное изображение лихорадочного состояния. Поэмы и романы пишутся под влиянием чисто литературной потребности выражать страстные возбуждения или горькие разочарования. В сущности, мне кажется, что я нахожу современное человеческое сердце таким же наивным и таким же грубым эгоистом, как и на заре цивилизации. Ошибаюсь ли я? До сих пор заметка Фрюмманса не особенно меня интересовала. Однако я продолжал её читать, всё ещё думая, что этот критический опыт быть может набросан для меня. Если сомневаешься, то воздержись, говорит мудрость. Я вполне могу воздержаться от осуждения литераторов моего времени, и я собственно не стою за то, чтобы знакомиться с людьми, которые действительно идут той дорогой, какой шли их предшественники. Но откуда является эта потребность спрашивать самого себя: любили ли предки страдали ли, надеялись ли на высшее блаженство, как как я, что я знаю о самом себе, что иное могу я знать о высшем блаженстве, как не то, что оно есть принцип истины в истинном сердце. Однако есть голос в оббиющей в пустыне любовь, дружба, узы геминея. Да, вот они те три ноты, которые я слышу в вечернем ветерке и в жалобе потока. Таинственные голоса, неизгладимые поэзии. А между тем, Фрюманс, ты не поэт, ты не веришь в Бога. Кто же ты тогда? Взрослый ребёнок, экзальтированный мечтатель или просто-напросто молодой человек без женщины? Кто заставит тебя думать, что ты возлюбленный без возлюбленной? Возлюбленный ты, который принимаешь решения без критики разума? Имеешь ли ты право любить ты, который не хочешь возбуждать в любви? возлюбленный это значит человек который любит но любовь существует лишь при взаимности освещающей её до тех пор это ожидание это желание это инстинкт и ничего более она была бы профанирована как мне кажется эгоистическим домогательством значит я не должен говорить я не должен думать я не должен верить что я её люблю но я могу думать о ней как думаю о природе о том, что есть прекрасного, простого и великого под солнцем. Она существует. Она есть то, что есть. Я вижу её очами моей души, как высшее блаженство, которое принадлежит мне во всём и которое не принадлежит никому. Я здесь оканчивалась страница и не доставала конца. Я много раз перечитала этот таинственный бред, я ничего не понимала. То мне казалось, что я всё могу объяснить, то я ничего объяснить не могла. Как проникнуть в это тонкое различие между инстинктом, который профанирует, и домогательством, которое освещает? Это какая-то тарабарщина, и Фрюмман сошёл с ума. Или же это высочайшая утончённость метафизики любви, и это превышает мои познания. Я прекрасно видела, что это было написано не для меня, что это написано было не для кого, и что тут была тайны души, смущённой подавляемым чувством или какой-нибудь проблемой. Был ли Фрюманс влюблённым или поэтом? Он уверяет, что он ни то, ни другое. А между тем в его мечтаниях были некоторые проблески поэзии и рядом с пылкими желаниями насмешки над самим собой. А потом идеал, немое обожание кого-то, порыв страсти, суровость отречения. Я уснула среди моих комментариев с таинственной сложенной страничкой, спрятанной под моей подушкой.